Глава семьсот сорок в о с м В небе над озером г р е з с собрались сотни летающих кораблей. Одни настолько невзрачные, что сложно было представить, чтобы обладатели таких посудин имели достаточно свободных денег для покупки билета на тур двенадцати. Но самые состоятельные из особ, цвет нации Дарнаса, включая приглашенных гостей. собрались на лучшем флагманском корабле всей империи. Ярость Смертного Неба, так н а з в а л и этого монстра, и, как догадывались послы соседних империй, секретный объект, который строили без малого полтора века, использовали для демонстрации могущества Дарнаса. Многие шпионы пытались получить чертежи или хотя бы запечатлеть стройку этого гиганта. Но всех их постигла одна и та же участь – смерть. Как вы думаете, сколько накопителей держит его в воздухе? – прошептал посол империи Чавери. Высокий, худой, он был одет в неброские, но дорогие и качественные одежды. Сидя на комфортном, обшитом кожей стуле, как и все прочие, он смотрел вниз за перила. Какое бы волшебство ни сотворили ученые Дарнаса, но вместо плотной кроны леса открывался замечательный вид на происходящее на травяном ковре. Многочисленные сражения адептов, а также бегство некоторых из тех, кто предпочел отдать свои медальоны и осознав степень опасности, покинуть лес. По скромным подсчетам посла, третье испытание должны были пройти не больше тысячи, если не меньше претендентов. Какая разница, посол империи Газаргас зачерпнул своими толстыми пальцами сосисками несколько зеленых ягод и отправил их в рот. На памяти посла Чавери его коллега никогда не прекращал есть. Возможно, это было связано с какой-то особой техникой медитации, но кто знает? Тут важно не количество накопителей, а то, сколько энергии они требуют. Остальные послы согласно закивали. Этот корабль летает на налогах Дарнаса, хмыкнул один из них. Возможно, на д о б р о й их десятой части. И все же, несмотря на острые комментарии, Каждый из послов успел отправить на родину несколько строк о новом оружии Дарнаса — огромный линейный корабль с пятнадцатью мачтами, семью пушечными палубами, с общим количеством порохового вооружения в почти полтысячи единиц на каждый борт. При этом казалось бы, махи на размером с военный форт. И и м е ю щ е е сравнимое количество личного состава должна быть неповоротливой, но нет. От столицы до края региона озеро г р ё з фрегат добрался со скоростью сравнимой с корветом-перехватчиком. При этом летающая крепость была сделана из материалов, которые просто физически не располагали к маневрам и скорости. Какие бы технологии не применил и не развил Дарназ. Они явно опережали остальные империи, и это пугало. Смотри, Брустер, бородатый гигант, которому вместо стула поставили скамью, повернулся к главе хищных кренков. Кажется, твои х в а л е н ы е лучшие мечники империи, глава Вечной Горы, сделал особое ударение на последних словах, не могут справиться даже с одним простолюдином. Глава хищных клинков Брустер Динас, как всегда, одетый с иголочки, положил ладонь на рукоять меча. Твой язык также велик, как и твое надутое тело, спокойно, но в то же время с легкой ноткой угрозы парировал аристократ. Ты еще не видел, что у меня есть большого. От смеха великана некоторым особо хлипким послам пришлось коснуться своих защитных амулетов. Их окутала невидимая спасительная пелена. После этого их больше не сдувало порывами ветра, создаваемыми огромными, как кузнечный горн, легкими великана. Уймис ь Данахед, король эльфов, как и всегда, сидел на собственном. будто бы живом древесном троне, он лишь немногим уступал тому, на котором восседал скучающий император. Не забывай, что именно этот простолюдин оставил нас сносом, не нас, а вас, Агвар. Великан смахнул выступившие от смеха слезы. Я не принимал участия в вашей а в а н т ю р е с Глава Вечной Горы не успел договорить. Его прервал резкий свист. Следом за которым, пробив защитный купол, предмет гордости сотен ученых корабля прямо за спину к императору приземлилась, окутанная белой молнией фигура. Личные телохранители правителя тут же обнажили оружие и окружили незнакомца. Но уже в следующее мгновение все они попадали на колени, могучие безымянные н а ч а л ь н о й стадии. Сила каждого из которых была оценена лично императором Дарнаса, даже вздохнуть не могли в присутствии этой фигуры. Та же, фыркнув, чем заставила всех послов использовать максимум амулетной защиты и засиять, подобно ярмарочной площади в праздничный день, спокойно подошла к трону императора. Здравствуй, Морган. Слегка поклонился полуобнаженный. В одних только х о л щ о в ы х штанах загорелый мужчина, тело крепкое и мускулистое было украшено разнообразными татуировками, которые хитро соединялись с бесчисленным множеством шрамов. Длинные всклокоченные волосы больше напоминали гриву какого-то животного, а цепкий взгляд не упускал ни единой детали. Ректор. Незнакомец повернулся к сидящему неподалеку старику. Дружище Жан, последний приглашенный на корабль по настоянию ректора Святого Неба, уже прятал лицо в ладонях. Ему было стыдно за такое поведение своего друга. Ты опоздал, Мечник Орон. Впервые за весь день император сказал хоть несколько слов. Ну, ты же знаешь, после тренировки на горе не н а с т и й меня всегда тянет в бордель. Тебя всегда в него тянет, потому что я всегда тренируюсь, шокируя всех присутствующих. Орон хлопнул собеседника по плечу. И все бы ничего, но этим собеседником был сам император Морган, существо, стоящее на пике пути развития семи империй. Тот. Кому беспрекословно подчинялся весь д а р н а с в чьих руках находились жизни и судьба бесчисленного множества населявших страну созданий, и при этом Орон вел себя с ним настолько п о н е б р а т с к и будто говорил не свершителем судеб, а с приятелем. Ну, как там этот шкет поживает? Орон отошел от императора и абсолютно игнорируя тот факт, что все сидели на стульях. Подошел к бортику корабля, запрыгнув на него, он схватился за швартовые и свесился вниз. Орон, для тебя здесь стоит стул. Я не слепой, Данахед, ответил гиганту Орон и продолжил стоять на бортике. Мечник. Всего одно слово, произнесенное спокойным и ровным тоном. Но присутствующим показалось, будто каждый удар их сердца был совершен лишь с д о з в о л е н и я Моргана, а император, не пошевеливший и бровью, продолжал скучать, хотя стоит отдать должное, в глубине его глаз появилась искра азарта. Как скажешь, старина. Орон соскочил с бортика и уселся на стул рядом со стариком-ректором. Это твой ученик, спросил император. По правую руку от него сидел тот самый великий мастер, который должен был принять себе ученика победителя турнира двенадцати. До этого времени великий мастер не обращал ни на кого, кроме самого императора, никакого внимания, но теперь повернулся к мечнику. Удивительно, но Букашка находилась всего лишь на уровне повелителя. муравей не иначе, но при этом его сила, она поражала. Мастер уже давно не ощущал подобной силы, подобной опасности. Да, этот Орн у был опасен, даже для него. Это моё наказание богов. В сердцах Орн хлопнул ладонью по борту корабля. Ярость смертного неба, которая привела послов одновременно в восторг и ужас. Пошатнулась огромный корабль, летающая крепость пошатнулась от простого хлопка ладони столь же простого повелителя. По всем империям ходили слухи о мечнике Оруне, п о в е л и т е л е который может растоптать десяток безымянных. Послы не верили до сегодняшнего дня. Он также не о т ё с а н как и его учитель. Брустер Динас откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Заблестели на солнце его многочисленные украшения, каждый из которых стоил не меньше, чем патрульные корветы, кружащие по небу. Отродье просто Брустер не договорил. Не потому, что осекся и вспомнил о правилах приличия. Нет, он просто не смог. Орун. На этот раз в голосе императора прозвучала неприкрытая угроза. Оставь в покое г л а в у хищных клинков. И Если ты не будешь себя вести адекватно, то можешь смело возвращаться на гору ненастей. Прости, Морган, мне просто показалось, что на моего ученика з а л а я л а дворняга. А ты знаешь, как я не люблю уличных псов, примерские твари. Брустер с жадностью вдохнул воздух. По его шее стекала исчезающая капля крови. Мечник Орон за все это время не сделал ни единого движения.